«Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник!» С восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника. «Честь имею явиться!» «Отто, Отто!» — укоризненно сказал Андрей. «Мы здесь без чинов!» Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман. «Помнится под Эль-Аламейном», сказал полковник добродушно, — «мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля». В передний снова раздался звонок. И Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву. «Явился Изя». Пока он целовал сельму в обе щеки, пока он чистил, по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфус с Дольфусихой. Чачу волочил Дольфусиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфус с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания. «К столу, к столу!» — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши. «Дорогая!» — запротестовала басом Дольфусиха, «Но мне нужно привести себя в порядок!» Зачем? поразился Чачуа, вращая налитыми белками. Такую красоту еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей 218 Уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать. Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал «Изя», излагая что-то по поводу «Дикого кабака» в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым Дольфус с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению. Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, на прополую, отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета, и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и ефрейтор Отто Фрижа. По-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками. — Пить будем, гулять будем! — гортанно ревел Чачуа. Зазвенели ножи и вилки. Не без труда, выдворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо. И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра. Это ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка. Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник? И запомните мои слова, канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город. С такой красотой и такую маленькую рюмку! Вот-то, миленький, да, оставьте эту кость. Вот хороший кусочек. Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине. А водки, советник... Благодарю вас, советник. И щелкали под столом каблуки.